Тяжёлая атмосфера на борту вертолёта, в котором находились Майюми и остальные, была разрушена, когда Мизуки вдруг ахнула. «Мизуки, что случилось?» Миюки, которая была центром зловещего молчания, осторожно задала первый вопрос, так как, наверное, считала, что всё это не может больше так продолжаться. Но ну, недалеко от башни залива, думаю, я увидела вспышку звериной души». Мизуки сидела в вертолёте, но всё равно сняла очки, чтобы сканировать землю. Впрочем, она не думала, что выпадет шанс что-то поймать, но решение оказалось верным. «Звериной? Вроде кровожадной или насильственной?» — спросила Мики и прежде чем получить ответ, достал талисман с нагрудного кармана. Он активировал заклинание, приложил его к глазу и посмотрел через талисман на башню залива. «Вражеская атака?» — отрывисто произнес он, потому что удивился. «Это так?» — спросила Эрика. Я думала, что враг отступил перед атакой добровольцев. А вместе с ней канон». Микки кивнул на вопрос Эрики, но покачал головой на вопрос канон. «Небольшое число врагов начало внезапное нападение с тыла с ужасающей силой заклинаний. Мы должны быстро развернуться. Магическая ассоциация в опасности!» Последними словами он обращался к Майюми. У неё в глазах показался намёк на нерешительность. Она посмотрела на Мари. «Госпожа Майюми...» Голос Накуры пришёл с места второго пилота. Из магической ассоциации пришёл экстренный вызов по линии, зарезервированный для десяти главных кланов. «Соедини!» Майими выхватило у Накуры наушники. Через наушники она услышала рапорт от члена магической ассоциации, который говорил о том же тяжёлом положении, что и Микихика. Хотя врагов было немного, сейчас в магической ассоциации волшебников осталось мало. Такими темпами они не смогут долго продержаться. Майами приняла решение быстро, будто нерешительности никогда и не было. «Накура, развернись к магической ассоциации!» Не дожидаясь ответа, Майами своим терминалом установила связь. «Сайгуса, что происходит?» Тревожный голос Кадста, который пришёл по линии, содержал следы разочарования и растерянности. Майами знала, что Кадста тоже должен был получить просьбу о помощи из магической ассоциации. «Дземонзикон, мы направляемся к магической ассоциации!» Маюми пропустила приветствие и быстро заговорила. Вертолет развернется немедленно, мы не задержимся слишком долго. Дзиманзи Кон сосредоточенно разгромил сил врага. Кадста не знал, что группа Маюми эвакуируется на вертолете, и Маюми не знала, что Кадста возглавляет войска в первых рядах. Тем не менее Маюми считала, что Кадста -то точно не будет сидеть сложа руки при ухудшении обстановки. К тому же она знала, что он вступит в бой и будет служить неотъемлемой частью вооруженных сил. «Даже Дзиманзи кац не может быть в двух местах одновременно. Он просто не может победить двух врагов, одновременно нападающих с разных сторон». «Я полагаюсь на тебя. Конечно». Как только они закончили разговор, вертолёт развернулся и полетел вперёд. Неожиданная атака отряда Чана застала японские силы врасплох, но не из-за внезапности атаки небольшим отрядом войск, а потому что они держали так много элитных сил в резерве. Войска Большого Азиатского Альянса, атакующие вдоль побережья, сейчас, по оценке, были в совершенно невыгодном положении. Силы на склоне холма были раздавлены добровольцами под командованием Кацта, а наземные силы были схвачены из-за предательства китайского квартала. Войска у станции сан были в полном беспорядке из-за летающих войск в чёрном. Просто не должна была остаться дополнительных сил. Тем не менее, они начали атаку небольшой группы элитных солдат, Их количество не превышало размер одного отряда, но каждый был невероятно спокоен в бою. Особенно этот воин, одетый в белую броню, в китайском стиле, который даже не вздрогнул под пулемётным огнём БТР и прорывал баррикады одну за другой, пока не достиг вершины холма. Высадившись из вертолёта, Майюми и компания увидели его. «Этот парень!» Увидев солдата в белой броне, или точнее почувствовав исходящую от него ауру, Мария издала звук чистого удивления. «Разве это не предыдущий тип? Думаю, его звали Люи ган -Ху. Похоже, он сумел сбежать». Моими прищурила глаза, и магия сенсорного типа осмотрела лицо этого человека. «Люи Эрика, ты знаешь, кто он?» – спросил Лео. С чистым волнением Эрика кивнула. «Он коротко ответила она. «Эх». Тем не менее, Лео не казался даже немного напуганным, а глаза у него как будто засветились ещё ярче поэтому две старшеклассницы почувствовали головную боль, которая затмила их первоначальное волнение. Увидев приближающегося врага, Миюки достала кат. «Миюки, тян, стой!» Маюми полностью сосредоточилась на Эрике, но сумела вовремя уловить ветер опасности и отчаянно остановила Миюки. «Ты хочешь, чтобы магия членов магической ассоциации тоже потерпела неудачу?» Излюбленная магия Миюки нацелилась на всю область. Магия с низкой силой вмешательства просто исчезнет. Если она сможет распознать каждую союзную магию, достаточно их отличить, то сможет избежать вмешательства. Но Майюми считала это невозможным на дистанции, когда люди размером с муравьёв. «Не волнуйся, я закончу с одного удара!» Достаточно уверенно ответила Миюки, тем самым подразумевая, что собирается развязать жестокую атаку, не обращающую внимания на союзников на линии огня как она может говорить что-то настолько ужасное, несмотря на свою очаровательную внешность. Майюми почувствовала, что головная боль усиливается. «Нет, если что-то пойдёт не так, Миюки-тян, разве ты единственная, кто заплатит цену?» — возразила Майюми. «Я просто не могу никого из них упустить!» — подумала Миюки, но всё же послушно опустила кат, так как Майюми в конце концов о ней беспокоилась. «Миюки Тян, пожалуйста, защити саму штаб-квартиру филиала. Я знаю, это выглядит, будто я оставляю всю ответственность на тебе, но ты, вероятно, единственный, кто сможет удержать оборону». «Поняла». Хотя стратегия просьба Майюми была очевидной, Миюки всё же приняла свою новую миссию. «Кирихара-кон, Мибу сопровождайте Миюки. Вы двое сможете защитить также Шибату-сан». Распорядилась Майюми, очевидно беря во внимание травмы Кирихары, Но он не возражал и принял задание. «Исорикон, Канон Тяна и Шудекон, вы трое позаботьтесь о врагах, кроме воинов белом». Сказав это, моими посмотрела на Мари. «Мари, а, мы разберёмся с этим типом. Эрика, Сайдзя, вы двое со мной!» Кивнула Мари и посмотрела на Эрико. «Я собиралась сделать это даже без твоих слов!» Элео решил ничего не говорить, но серьёзно кивнул, став возле воинственно настроенной Эрики броня белого тигра которую надел люй ганху была устройством заколдованным даосизмом древнекитайской магией и могла увеличить его остальное цигон когда он одет в эту броню всемирно известная сила Люй ганху как волшебника ближнего боя может высвободиться на полную Бтр заменяющий стандартную баррикаду открыл по Люй Ганху огонь из автоматической пушки снарядами эквивалентными винтовочным повышенной мощности но они от него с легкостью отскочили И не только от областей прикрытых бронёй, даже от неприкрытой кожи. Это был результат применения остального цигуна. В пяти фазах белый тигр был ближе всего к золоту. В этой белой броне остальной цигун, который полностью покрыл тело Люй Ганху, был усилен ещё больше. С ним в авангарде, прорывающим все препятствия на пути, войска приближались всё ближе к филиалу магической ассоциации. Однако перед последней баррикадой Люй Ганху увидел ту проклятую молодую девушку, Он был благодарен неожиданной удаче, что сможет отомстить за свой предыдущий позор. Хотя он согласился с приказом Чена, желание отмщения яростно горело у него в груди. Обе его травмы, на ребрах и спине, не мешали, пока на нём эта броня. Льюи Ганхуу стремился к молодой девушке, дважды ответственной за его провалы. Мари! Держа свой излюбленный тройной клинок, который она получила от магической ассоциации, Мари всегда носила с собой это скрытое оружие. Она приготовилась встретить его вызов. Мари держала клинок в левой руке, а правая держала кат, который обычно держала левой. Два кодачи коротких клинка были прикреплены к поясу вместе со многими бутылочками химикатов. Женская боевая форма была также одолжена у магической ассоциации. Оборудование Мари могло охватить все мелочи, но ей было интересно, как долго она сможет выстоять против Люи Ганху на пике своих сил. Совершенно безразлично к способностям Мари, Льюи фланга получил удар от Эрики. Яма -цунами. Скорость была слишком высока, чтобы Льюи Ганхо уклонился. Нет, если бы он заметил Эрику раньше, всё же смог бы уклониться, но узкое видение ему помешало. Вынужденный ответить быстрому и длинному отдаче, он поднял оба запястья, чтобы парировать атаку Рачимару, От удара повсюду у его ног разбросалась щебень. После того, как сила от Яма Цунами перешла в землю, стальной цигун оттолкнул атаку клинка. Кто-то взревел за спиной Люй ганхо Синхронно с ревом Лео Лосубака Гиру полетел на него. Удар был направлен в нижнюю часть тела в ноги Люй Ганху. Будь это полное лобовое нападение перпендикулярно земле Люй Ганху, возможно, не обратил бы внимания, поскольку клинок был очень тонок. Тем не менее, так как атака шла параллельно земле, у него в глазах отразилась черная тень углеродных нанотрубок. Люй подпрыгнул в небо. В полете он послал удар в левоо с силой пушечного ядра, и хотя Лео целился в лю и пытался изменить горизонтальный удар на вертикальный, он просто не успел. Короткий выдох пришел соуст люи Гганху, когда он скользнул по небу. Когда его удар приближался к лео, люигананху достигла магия Мами. Каждый выстрел был небольшим, но если бы попали несколько сотен выстрелов, то несомненно отправили бы его в полет. Удар Люи отклонился от своего курса, и едва промахнулся по Лео. Миг, когда он приземлился, был идеальным для атаки, вот только никого не было на позиции. «Броня!» – активировал Лео законченную последовательность, и тут же с двоенными кулаками Льюи Ганху поразил его прямо в грудь. Это был коготь тигра, применённый со слепительной скоростью. Лео отлетел в сторону и врезался в одну из машин, которые были частью баррикады. «Чёрт!» – Эрика взмахнула Рычимару сверху вниз. На этот раз Льюи Ганху легко уклонился от нисходящего взмаха меча. Отдача не врезался яростно в землю, но отскочил вверх к животу Льюи Ганху. Энерция не восстановилась при ударе вниз, но скорее повернула удар вверх. Это была одна из альтернативных техники Мацунами. Я от Цубами Гаэша! Тем не менее, хотя вес удара сохранился, его скорость нет. Поэтому Эрика не смогла пробить стальной цигун Льюи Ганху, Клинок скользнул по животу, когда тот навалился на Эрику. Левой рукой Эрика отпустила Рочимару, затем предплечьем поглотила удар Люйганху. И Рочимару, и Эрика отправились в полёт. На крошечный миг по лицу Люйганху прошло изумление. Не было такого чувства, что его удар достиг цели. Видимо, в то мгновение Эрика активировала способность Рочимару отменять инерцию. Тем не менее, в отличие от Лео, Эрика упала на дорожное заграждение и не встала обратно. Если бы инерция была полностью отменена, то даже падение в саму баррикаду не должно было вызвать травмы, вероятно, ее способность не смогла полностью поглотить удар. А Льюи сразу же сосредоточил всё внимание на Мари. Тем не менее, этой крошечной доли секунды было достаточно, чтобы предоставить прекрасную возможность. К тому времени, как глаза Льюи Ганху застыли на Мари, она задвигала правой рукой между кончиков пальцев, которые она держала три тонких круглых контейнера. Льюи Ган-Ху тут же задержал дыхание, он ещё не забыл магию, которая заставила его так сильно страдать, если бы он лишь задержал дыхание, страдая от кислородного голодания, воздух с низким содержанием кислорода по-прежнему проходил бы в лёгкие, опустошал бы тело. Вот почему Льюи Ган-Ху закрыл пищевод и физически задержал дыхание. Однако Марине использовала предыдущую тактику, её преимущество над остальными лежало не в подавляющей силе магии или быстрой скорости активации, но в универсальности, в множестве заклинаний и в способности комбинировать их, одновременно связывая несколько заклинаний, техника высокого класса, против которой противникам чрезвычайно трудно обороняться. В первой школе Хаттори должен обладать похожей способностью, но с точки зрения противопехотного боя, сложность и универсальность Мари опозорит всех остальных. Её опыт лежит в воздействии на открытые органы чувств, такие как слух или обоняние, чтобы лишить противника способности сражаться с помощью магии. Благодаря этим навыкам Мари могла стоять плечом к плечу с прямыми потомками десяти главных кланов, такими как Кацто и Маюми. Все трое вместе были известны как Триумфюрат. Броня Белого Тигра Люи была традиционной китайской бронёй и не была герметичной, что нельзя было изменить с помощью магических устройств, заколдованных древней магией. Традиционно переносимое воздухом оружие не используется в разгаре сражения, Когда друзья и враги сражаются в непосредственной близости, вот почему броня Белого Тигра не принимала этого внимания. Тем не менее, здесь стояла волшебница, которая использовала переносимые по воздуху атаки в ближнем бою, что ни капли не согласовывалось с традиционным способом ведения боя. Манипулируя потоком воздуха, Мари скомбинировала химический ароматы из трёх небольших контейнеров, а затем послала этот запах, вызывающий опьянение Люи Ганху в нос, ведущий непосредственно к органу обоняния. Льюи Ганху прошёл тренировку сопротивления ядом, поэтому мог преодолеть химические эффекты. Тем не менее, как только тело начало процесс восстановления, ему в горло был выпущен тройной клинок. Увидев тёмную нить, прикреплённую к лезвию, приближающуюся Хосикири, Льюи Ганху решил уклониться, а не парировать удар. Он перевернулся назад, одновременно с этим ударив ногой вперёд, хотя это был удар без техник, сделанный чистой силой, он легко послал тело Мари в полёт. Уклоняясь от приближающегося клинка отталкивающего поля, он расслабил дыхательные пути. Глаза, смотревшие в небо, увидели белый блок, летящий к голове а размером с детский кулак. Сухой лёд падал на скорости, за которой мог следить глаз, поэтому Люй Ганху правым кулаком встретил этот блок. В ту секунду, когда ладонь Люй Ганху вошла в контакт, сухой лёд вернулся назад в углекислый газ, начал конденсироваться и помчался прямо к Люй Ганху. Углекислый газ высокой плотности бросился к дыхательным путям и наполнил легкие. Это был противопехотный завершающий удар Майюми «Сухой метеор». Это была магия, комбинирующая все четыре процесса углекислого газа — концентрацию, уплотнение, ускорение и высвобождение. Эта магия полагалась на ударную волну и токсичность углекислого газа, чтобы лишить врага мобильности. Один из лучших волшебников ближнего боя упал перед натиском молодой девушки по прозвищу «Магический Стрелок» и её мастерством в точной стрельбе на дальней дистанции, которая входит в топ-10 в мире. «Мари, ты ранена? Эрика, Лео, ребята, вы в порядке?» Каноны и Микки Хика побежали вперёд, и Сори следовал за канон с исчерпанным видом. Похоже, они позаботились об остальных врагах, и ганахова «Я в порядке, благодаря броне!» «Канон, я думаю, что с ними всё хорошо». Мари сразу же ответила. Майюми взглянула в сторону баррикад. «Лео, похоже, тоже в порядке». Лео неуклюже поднялся с земли и шутил с Мики -Хика. Броня, созданная укрепляющей магией, похоже, сработала вовремя. «Со мной тоже всё хорошо». Последний человек, Эрика, лежала на земле, что-то бормоча себе под нос. «Эрика!» Мики отчаянно поспешил, тогда как лицо Лео заполнило беспокойство. Как раз тогда, когда Мари перевела на неё взгляд, Эрика вскочила с земли на ноги. «Эрика, с тобой всё хорошо? Тебе можно стоять?» Спросил с беспокойством Иссори из-за неожиданных действий Эрики, а Мики, Хика и Лео потеряли дар речи, у них опустились челюсти. «Всё хорошо, просто лёгкое стрясение мозга, похоже, я ненадолго потеряла сознание». Затем Эрика глубоко вздохнула. «Чёрт, всё же я проиграла!» Вместо того, чтобы радоваться поражению врага, Она больше беспокоилась о том, что её победили в бою. Слова, идеально подходившие характеру Эрики, заставили Микки Хикелео расслабиться и расхохотаться.